Возчик, белорус или литовец плохо говорил по-русски. Страх шпиономании сводил все слова к одному казенному, наперед известному образцу. Показная благонамеренность бесед не располагала к разговорам. Большую часть пути едущие и возница молчали. В штабе, где привыкли передвигать целые армии и мерили расстояние стоверстными переходами, Уверяли, будто деревня где-то рядом, в верстах в двадцати или двадцати пяти. На самом деле до нее оказалось больше восьмидесяти. Всю дорогу в части горизонта, приходившейся налево к направлению их движения, недружелюбно урчало и погромыхивала. Гордон ни разу в жизни не был свидетелем землетрясения, но он правильно рассудил, что угрюмая, Из-за отдаленностью еле различимое брюзжание вражеской артиллерии более всего сравнимо с подземными толчками и гулами вулканического происхождения. Когда завечерело, низ неба в той стороне вспыхнул розовым трепещущим огнем, который не потухал до самого утра. Возница вез Гордона мимо разрушенных деревень. Часть их была покинута жителями. В других люди ютились в погребах глубоко под землею. Такие деревни представляли груды мусора и щебня, которые тянулись так же в линию, как кодома. Эти сгоревшие селения были сразу обозримы из конца в конец, как пустыри без растительности. На их поверхности копошились старухи по горелке. Каждая на своем собственном пепелище, что-то откапывая в зале и все время куда-то припрятывая, и воображали себя укрытыми от посторонних взоров, точно вокруг них были прежние стены. Они встречали и провожали Гордона взглядом, как бы вопрошавшим, скоро ли опомнится на свете, и вернуться в жизни покой и порядок. Ночью навстречу едущим попался разъезд. Им велели своротить с грунтовой дороги обратно и объезжать эти места окружным проселком. Возчик не знал новой дороги. Они часа два проплутали без толку Перед рассветом путник с Возницою приехали в селение, носившее требуемое название. В нем ничего не слыхали о лазарете. Скоро выяснилось, что в округе две одноименные деревни. Это и разыскиваемая. Утром они достигли цели. Когда Гордон проезжал околицей, издававший запах аптекарской ромашки и иодоформа, он думал, что не будет заночевывать Уживага, а проведя день в его обществе, вечером выйдет назад на железнодорожную станцию к оставшимся товарищам. Обстоятельства задержали его тут больше недели. Глава девятая В эти дни фронт зашевелился. На нем происходили внезапные перемены. К югу от местности, в которую заехал Гордон, одно из наших соединений удачной атакой отдельных, составлявших его частей, прорвало укрепленные позиции противника. Развивая свой удар, группа наступающих все глубже врезалась в его расположение. За нею следовали вспомогательные части — расширявшие прорыв. Постепенно отставая, они оторвались от головной группы. Это повело к ее пленению. В этой обстановке взят был в плен прапорщик Антипов, вынужденный к этому сдачею своей полуроты. О нем ходили превратные слухи. Его считали погибшим и засыпанным землею во взрывной воронке. Так передавали со слов его знакомого, подпоручика одного с ним полка, Галиулина, якобы видевшего его гибель в бинокль с наблюдательного пункта, когда Антипов шел со своими солдатами в атаку. Перед глазами Галиулина было привычное зрелище атакующей части.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 Бегущим бесконечным. Земля ходила у них под ногами, как зыбкая болотная почва. Сначала впереди, а потом вперемешку вместе с ними бежал их прапорщик, размахивая над головой револьвером и крича во весь до разодранный рот «Ура!», которого ни он, ни бежавшие вокруг солдаты не слыхали.